4 февраля 2008 года. Кстати, об экземе. Вы, наверное, помните ужасное описание экземы в дневнике «Кокто». Он вел его, пока снимал «Красавицу и чудовище». Трюфо рекомендовал читать эту потрясающую книгу всем начинающим режиссерам. Она небольшая, но чего там только нет». Забавные эпизоды во время съемок, сложные взаимоотношения с Бераром, стычки с Аликаном из-за освещения, применение тревелинга, трюки, рассуждения о стиле и долготерпении статистов, ожившие статуи Жан-Море, наконец. А еще душераздирающие страницы. Их физически трудно читать. О зуде, шрамах, багровых рубцах, открытых ранах, сочащихся гноем, фурункулах, флегмонах, волдырях, трещинах, каракелюрах на портрете красной коралловой ветви, неопалимой купине, обнаженных нервов, сжигавшей его лицо. У меня искушение назвать экзему наваждением, основной темой красной нитью ритмы колоритом книги это не повествование а нескончаемый жалобный стон крик боли запечатленный на бумаге видишь воочию искаженные невыносимым страданием черты иногда главному оператору приходилось перед съемками смазывать режиссеру изъязвленные щеки и нос топленым свиным салом. Страдалец, как кто? Несчастный принц поэтов. Примечание. Жан, Кокто кто, удостоился титула принца поэтов. Конец примечания. Несмотря на Арно Брейкера, несмотря на излишнюю вычернность, алиповатость его писаний, напыщенность почти фразерства. Я все-таки не брошу в него камень. Примечание. Арно Брейкер, официальный скульптор нацистской партии, в молодости входил в круг близких друзей Кокто. Конец примечания. Очень жаль и Бадлера, а уж французы его затравили или бельгийцы, не суть важно. Все были против него, за ним гнались по пятам. Ненависть с первого взгляда. Поначалу свора насторожилась, но не решалась броситься. Ее смущала изысканная холодность Дэнди. Сын Каролины от первого брака со священником, сложившим в себя сан, держался с достоинством. Но к концу жизни, особенно когда он жил в Брюсселе, в гостинице «Гран Мируар», его травили все яростнее. Мало на кого из предшественников Сартра, и он не случайно с симпатией писал об Адлере, лили столько грязи. Мало кто выстоял бы под таким потоком, особенно на чужбине. Завидую вам, дорогой Мишель, вы сейчас в Брюсселе. Я тоже там жил, когда писал роман о его последних днях, опять-таки имею в виду Бадлера. «Мне не повезло, знаменитую гостиницу только-только снесли, а на ее месте выстроили секс-шоп. Все-таки удивительно, что поэт, провозгласивший «Дэнди должен непрерывно стремиться к совершенству», он должен жить и спать перед зеркалом, поселился в гостинице под названием «Большое зеркало». Гран-мируар со всеми ее тайнами разрушили перед самым моим приездом. Я опоздал, и это величайшее из моих литературных разочарований. Но я все равно вам завидую. Ведь, как вы знаете, там по-прежнему есть улица Дюкаль, и на ее неровной мостовой, хранящей память о гулких шагах автора фейерверков, и теперь спотыкаются девушки». Сохранился и сквер Пти-Саблон, столь любимый Бадлером, и монастырь Августинок. Здесь его лечили, когда у него нарушилась речь, не говоря о церкви Сен-Лу в Намюре. На ее ступенях его впервые коснулось, овеев холодом, безумие крыло. Примечание. Бездна. Из книги «Цветы зла». Перевод Алексеева. Конец примечания. Я отвлекся. Вернемся к вашему вопросу. Вы предполагаете, что эта проблема волнует не вас одного. Спрашиваете, есть ли у меня подобный опыт. Отвечу честно. И да, и нет. Да, разумеется, я часто замечал, как в моем присутствии или отсутствии коль скоро всегда найдется достаточно наблюдательных глаз и чутких ушей. Ползет нехороший шепоток, обо мне сплетничают, меня не одобряют, и в то же время нет. Странное дело, в отличие от вас, я никак не могу вжиться в роль жертвы, примениться к ней. Не ощущаю, не осознаю, что меня по-настоящему преследуют». Хотя мало кого из писателей ругали чаще. Каждую мою книгу встречали отборной бранью. На моем месте многие бы просто бросили писать. Вы говорите экзема. Положим экзема. Если это стигмат отверженности, то по части экземы и у меня есть кое-какие познания. Мне истарапала все лицо уродливая жалкая маска, надетая на меня критиками. Я не могу признать в ней себя. Ни я сам, ни моя роль в обществе не имеют с ней ничего общего. Простой пример. Вы упомянули мой фильм. Я снял его 12 лет назад и, благодаря ему, прочел книгу о съемках «Красавицы и чудовища». Знаю, что о нем говорили и говорят, поскольку он еще не совсем забыт. Халтура, убожество... «Худший фильм в истории кинематографа». Так выразился Серж Тубьяна, главный редактор К.Е. Дю Синема. «Не беспокойтесь, я в курсе. Многие, когда его показывают по телевизору, плюются. Режиссер говно, фильм отстой. Но как бы выразиться поточнее? Я принимаю это к сведению». но не близко к сердцу. Осознаю, но не переживаю. Когда фильм вышел на экраны, его облили грязью. Буквально похоронили под слоем нечистот. Я слышал ругань со всех сторон. И все равно так и не ощутил себя режиссером самого злосчастного, оплеванного фильма всех времен и народов. Я считаю его вполне удачным, даже хорошим, нужным. И я им горжусь и выражаю свое мнение открыто на любой дружеской вечеринке, встрече с журналистами, политической акции, не боясь показаться смешным, вызвать ропот, поставить воспитанных людей в неловкое положение. Приведу еще один пример, куда более наглядный и убедительный. Я еврей, а евреев преследовали всегда – Для большинства евреев национальность – верный залог уязвимости, неуверенности в будущем и своем окружении, ведь антисемиты есть повсюду. У евреев врожденные чувства обиды, каждого хоть раз да оскорбили. Не самого, так отца или деда. Но я и тут исключение. Да, я сражаюсь с антисемитизмом и никому не спущу ни единой шутки, ни единого намека. Наверное, я агрессивен по натуре, психически неуравновешен. А может быть, дело в том, что я родился в Алжире, где евреев особенно не притесняли. Как бы то ни было, защищая евреев, я не чувствую, что защищаю и самого себя. Поверьте мне на слово, ни в детстве, ни теперь я не подвергался дискриминации, гонениям. Мой протест... Бунт, не следствие личного опыта. Есть евреи-жертвы. Я еврей-боец. Некоторые переживают свое еврейство тяжело, как непрекаянность и злую долю. Я счастливый еврей. Жан-Клод Мильнер назвал бы меня евреем утверждения. На языке Альберта Коэна. Сололем. Солнечным, подобным древнему греку, Богатым наследником ветхозаветной и талмудческой славы, Роскоши, просвещенности, просветленности. Раз уж мы заговорили о детстве, Я тоже поделюсь воспоминаниями. И я учился с мальчишками, И я наблюдал, как мерзавцы всех видов и мастей Сбиваются в шайку, выбирают козла отпущения И давай его мучить. прятать ранец, разбрасывать тетради и учебники, мазать лицо чернилами. В лицее имени Пастера в НИИ, куда я поступил, окончив начальную школу, жертву всеобщих издевательств звали Мала. Помню только фамилию, имя забыл. Зато отчетливо вижу его болезненное бледное лицо. Он был совсем запуган. двигался неуклюже, кротко и умоляюще улыбался, надеясь смягчить обидчиков. На днях в газете я прочитал, что мать президента Саркози родилась в Салониках в еврейской семье, и ее девичья фамилия Мала. Тут же в памяти всплыл мой одноклассник, родственник ли он Саркози, двоюродный брат, дядюшка, не знаю. Я понятия не имею, кем он стал, жив или умер. Подобно вам, я обрезговал стаи гиен, что гонялись за ним, подстерегала его в метро, всячески унижала. Я не охотился за несчастным, не участвовал в подлых засадах, но мне этого было мало, и я взял его под свою защиту. Мы дружили с ним несколько лет подряд. Не подумайте, будто я хвастаюсь». Моя заслуга невелика. Просто меня удивляет странная для еврейского мальчика пятидесятых годов самоуверенность. Я общался с беднягой открыто, на глазах у всех. Мне в голову не приходило, что если я протяну ему руку, стая начнет преследовать и меня, что я тоже подвергнусь издевкам мерзавцев. Комплекса жертвы у меня отродясь не было. Я ничего не боялся. Позднее я сделал открытие, поразившее меня до глубины души. В подготовительном классе «Эколь нормаль» у меня был преподаватель литературы, некто Жан Депрен, вылитый мала, только лет на тридцать старше, нескладный, с непропорционально большой головой, над будто не успевшим вырасти и износиться теле, дерганый и болезненно бледный. Ко мне он относился как-то странно, я бы даже сказал враждебно. Когда вызывал к доске, старательно отводил взгляд. Неважно, рассуждал ли я о стихах Мориса Сева или о Саламбо. И вот однажды за ужином я упомянул его имя, а мой отец воскликнул. «Депрен? Как же, как же, мы с ним знакомы!» Выяснилось. что известный эрудит, специалист по философии тревожности в литературе XVIII века, во время войны был в офицерском училище Черчилля, таким же козлом отпущения, как злосчастный Мала. Юные негодяи глумились над ним, мучили его, подстерегали повсюду. Только мой отец заступился за него, подружился с ним, как много лет спустя точно так же поступил и я с его двойником. Я рассказал вам эту историю, чтобы поделиться изумлением, благоговением перед таинственной силой, заставляющей нас, как по волшебству, повторять поступки наших отцов, хоть мы о том и не подозреваем. А главное, хотел показать, что знаком с толпой, которая разбойничает, линчует, топчет, рвет на куски, с жесточайшим исконным врагом из монолога «Франца» в затворниках Альтоны, Сартра, с диким, злым, всеядным животным, человеком, который поклялся погубить человека. Притаившись, зверь жил внутри нас, мы ощущали его взгляд внезапно в зрачках наших близких. Я чувствую таких людей с двойной остротой. Опыт предков помогает мне распознать дыхание зверя. Вот он быстро подкрался, затаился, угрожающе зарычал и сдал воинственный клич. Но я ни разу не ощутил себя добычей, не подумал, что все равно рано или поздно попадусь в его когти. Попробую выразиться яснее. Да, проблема жестокости волновала и меня. Я знаю, что это бич всякого социума, неустранимый изъян. знаю, что ненависть между людьми вспыхивает гораздо чаще любви и симпатии, что она прочнее всякого договора и закона, знаю, что, включая одних, непременно исключают других, что обычно двое объединяются против третьего, иными словами, в человеческом обществе царит синкретизм, так называли этот феномен древние греки. Кстати, Мне всегда казалось, что общепринятая этимология этого слова «союз кретян» неверна. Скорее уж, союз против кретян, коль скоро в античном мире не было более ненавистных всеми презираемых людей. Я исписал немало страниц, рассуждая об истоках взаимной ненависти людей. Чужой опыт служил мне под спорьем. Вы обмолвились, что не доверяете... историком религии. А я наоборот, следуя логике Рене Жерара, доказал, что козла отпущения создал вовсе не религиозный фанатизм, что религии откровения не поощряли, но обуздывали звериные инстинкты толпы. Примечание. По мнению Рене Жерара, автора книги Насилие и священное и «Козел отпущения, Иудея-христианский мир признает невинность мучимых жертв, а не делает вид, что верит в общий порядок или общее благо, которое эти жертвы якобы обеспечивают. Конец примечания. Однако узнать, что такое ненависть на собственном опыте, мне так и не довелось, ни в детстве, ни в юности, ни в зрелом возрасте. Странно, но это так. Факты противоречат отправной точке нашего диалога. Мы ведь говорили, что нас, писателей, проклинают, унижают, втаптывают в грязь и так далее. Но я не пострадал от людской злобы. Правда, не пострадал. И последнее. Когда я сказал вам, что благодаря проклятущему Гуглу узнаю о новых выпадах противников... об их планах, уязвимых местах, просчетах, чтобы успешнее с ними бороться. Вы мне не поверили. Напрасно. Уверяю вас, это тоже сущая правда. Я мгновенно забываю статьи милых критиков, как только продумаю стратегию и тактику контратаки. Мое самолюбие не страдает. Мое эго, подобно несгораемому шкафу или бункеру, спасающему при любом обстреле. Отравляющие газы враждебности не проникают внутрь, они сразу же рассеиваются. А зато я узнаю, откуда дует ветер, и рисую на волшебной грифельной доске расположение сил противника, предугадывая его коварные планы. Именно в таких выражениях Флобер писал Бадлеру о критиках. В одном я согласен с вами. Если в кровь проникла адская смесь стремления к признанию и стремления к неприязни, нет противоядия лучше, чем воля к победе. И, само собой, именно боевой дух не только защитит литературное детище, убережет его и осветит. Он также придаст автору сил, чтобы довести замысел до конца и наперекор стихиям, И жадной своре Сохранить нетронутым творческий пыл Вы очень, кстати, напомнили мне слова Вольтера Они мне действительно по душе Такими я и представляю себе своих любимых писателей Подобно великолепному Вальмону Они живут и умирают со шпагой в руке Примечание Виконт де Вальмон Герой романа Шадерло де Лакло «Опасные связи», 1782 год, погибает на дуэли, конец примечания. «На войне как на войне. Ну, да я тоже художник-баталист, но воспеваю свои войны подобно Пересуреверте, чью книгу вы посоветовали мне прочесть». что я и сделал с величайшим удовольствием». Примечание. «Вероятно, речь идет о романе Артура переса Реверта «Учитель фехтования», 1888 год. Конец примечания. «Довольно, дорогой Мишель, я умолкаю. Иначе мы с вами заберемся в такие дебри, начнем рассуждать о войне, первооснове творчества». Ведь наше поле боя, будем говорить по существу, литература и философия. Если верить великим, вся жизнь Творца – непрерывная борьба. Взять хотя бы кавку. Он, как вы знаете, был поклонником Наполеона и сравнивал муки творчества с состоянием императора во время Бородинской битвы, а роковое отступление из России с компаниями и маневрами – составляющими жизнь писателя. Отбросьте сомнения в искренности моих слов, так мы сбережем уйму времени».